Глава 28. Атрибут нацизма – лагерь. Не нацисты изобрели концентрационные лагеря, но они довели их до чудовищного совершенства. Места массового заключения потребовались сразу после прихода Гитлера к власти в 1933 году для изоляции политических противников. Нацистов тревожило, что на победных для НСДАП выборах в Рейхстаг В марте 1933 года 6 миллионов немцев проголосовали за кандидатов от Коммунистической партии и 8 миллионов от Социалистической. Строительство концлагерей стало первым и весьма символичным созидательным актом нацистов. Начав с о р е н и н б у р г а впоследствии Заксенхаузен под Берлином, они создали целую сеть лагерей. По всей стране начались превентивные аресты потенциальных антифашистов. Обвинения им не предъявлялись. Достаточно было принадлежности к левым партиям или каких-либо подозрений. Лагеря наполнялись также профсоюзными активистами и участниками пацифистского движения. Отдельной большой категорией врагов и, соответственно, контингентом арестованных были евреи, объекты рядущего геноцида. Для подавления воли узников к сопротивлению едва ли не с первых дней нацисты установили предельно строгий режим. Так 1 октября 1933 года комендант концлагеря Дахау издал приказ, по которому смертью через повешение карались даже те, кто собирает правильную или неправильную информацию о концлагерях. ведет разговоры на политические темы в любом месте, на кухне, мастерских, уборных, слоняется с другими без дела. В 1938-1939 годах система концентрационных лагерей была распространена на оккупированные Германии страны. В Австрии заработал Маутхаузен, в Польше – о с в е н ц и м во Франции – Нацвейлер, в Голландии – г е р ц е г е н б о ш Огромная система, державшая в заключении 18 миллионов человек, состояла из 14 033 концлагерей, их филиалов, тюрем, гетто. Это были опорные пункты репрессии против народа всей Европы и геноцида по плану окончательного решения еврейского вопроса. Как и прежде, основания для ареста не требовалось. Единственный принцип был такой – хватать всех подозрительных. р е ш е н и е одного немецкого офицера-эсэсовца, проводившего аресты в оккупированной стране, было достаточно, чтобы отправить в газовую камеру целый эшелон узников. Если в сопроводительных документах стояли буквы О или М, то это автоматически означало отравление газом в Освенциме или Майданике. И без газовых камер смертность от голода, болезней, побоев, пыток, издевательств, непосильного труда была ужасающей. Никакой ответственности за жизнь заключенных администрация лагерей не несла. Наоборот, невиданные зверства поощрялись и почти не скрывались. В документах трибунала есть длинные списки узников, будто бы умерших от болезни сердца. При этом уходили на тот свет, а не строго в алфавитном порядке. Такая нацистская свобода пробуждала в персонале лагерей самые темные, звериные и садистские наклонности. Отправляя людей на смерть тысячами, они теряли человеческий облик. В числе вещественных доказательств на процессе фигурировали такие, повергающие в дрожь сувениры эсэсовцев, как засушенная голова узника со следами веревки на шее, настольная лампа с абажуром из человеческой кожи. Нацисты рассматривали заключенных как рабов, дармовую рабочую силу, и использовали на самых тяжелых работах в каменоломнях на военных заводов и так далее. При этом им начислялась зарплата, которая никогда не выплачивалась. Деньги шли на счет СС в Рейхсбанке. Например, в 1943 году на него поступило 100 миллионов Рейхсмарк. о А когда работы для всех узников не хватало, их выгоняли на бесконечные издевательские упражнения, перетаскивать с места на место тяжелые камни, копать и засыпать ямы. Нацисты доводили людей до такого состояния, что смерть казалась избавлением от мучений. И она была массовой – в газовой камере, каменоломне, бараке, от пули конвоира, от болезни и голода. В концентрационных лагерях были хладнокровно погублены миллионы ни в чем не повинных граждан СССР, Польши, Франции, Бельгии, Голландии, Чехословакии, Югославии, Румынии, Венгрии и других стран.